Глава 11 Их появление стало чуть ли не большим сюрпризом, чем подводная находка. вики даже казалось сначала, что их разыгрывают, что не может так быть. Утром еще никого не ждали, а поздней ночью Максим и Ева уже входят в их номер. Но реальность подтвердила обратное. День вообще выдался удивительный. Они нашли камень. Хотя нет, справедливости ради стоит отметить, что они нашли что-то. Они днем так и не развернули сверток, дожидаясь времени, когда точно не будет посторонних нигде и ни в каком виде. Потом уже позвонил Максим и решили дождаться их. Сейчас это казалось увлекательным приключением, а днем было не до веселья. Оставаться одной на яхте, когда Марк и Вадим ушли под воду, было весьма неуютно. Конечно, капитан и его помощник были весьма приветливы с ней, не переставали болтать обо всем на свете и улыбаться, но девушку не покидало ощущение, что они странно на нее смотрят. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем Вадим вернулся на поверхность. «Один пока». И Вика даже испугалась, что что-то случилось. Но он был спокоен, сказал, что Марк тоже вот-вот поднимется. Тогда до нее и дошло, что все это часть плана. И что у них получилось. Ее догадки подтвердились, когда Вадим помогал Марку забраться на борт лодки. Тогда он и передал начальнику охраны нечто темное, что Вадим торопливо сунул в руки Вики. стараясь скрыть от капитана. Получилось. Секунды позже Сверток лежал в сумке у девушки. А она свыкалась с мыслью, что только что держала в руках целое состояние, легенду, а может и магический амулет какой-то. Хотя последняя, конечно, глупость. Вика была убеждена, что просто не будет. Вот-вот появятся на горизонте пираты... А может и турецкие полицейские узнают каким-то образом, что на борту гигантский бриллиант, и вот как быть тогда? Раз уж их жизнь стала похожа на приключенческий фильм, нужно готовиться к худшему. Но нет. До берега они добрались вполне мирно, расплатились с капитаном, распрощались. Сверток отправился в сейф дожидаться вечера. Вадим решил, что так будет лучше. Вика такую логику не приветствовала, однако согласилась. Остаток дня прошел как на иголках. Наслаждаться отдыхом так, как накануне, уже не получалось. Вроде бы все вокруг то же самое, но знание о том, что лежит у тебя в сейфе, давит. Еще и затянулось ожидание, когда они узнали о прибытии Максима и Евы. И вот, наконец, все были в сборе. Часы показывали, что уже три, и скоро ночь сменится ранним утром. Однако никакой сонливости Вика по-прежнему не чувствовала. Напротив, адреналин зашкаливал, и она вообще не представляла, когда сможет уснуть. Вадим лично проверил, хорошо ли заперты двери, все ли шторы задернуты. Лишь после этого он, наконец, позволил Марку извлечь из сейфа сверток из кожаных лоскутов. — Это он, — мгновенно объявила Ева. — Откуда ты знаешь? — удивился Марк. — Чую. — А конкретней? — Это и есть конкретней. Инстинкты. На понимание Евы можно было не надеяться. ни в этом случае, ни вообще. Но ее комментарий каким-то образом снял нервозность, висевшую в воздухе. До этого они, не сговариваясь, прониклись Чуть ли не священным трепетом к этому камню. Непробиваемое безразличие Евы сейчас оказалось очень кстати. Вадим разрезал кожаный шнур, перетягивавший сверток, Убрал остатки лоскутов, и оказалось, что Ева была права. Камень предстал перед ними во всем своем великолепии. Вики казалось, что после водолея ее удивить будет невозможно, Но она ошиблась. Скорпион не уступал своему собрату по коллекции ни размерам, ни удивительной кристальной прозрачностью. Зато у него имелось превосходство. Цвет. Теплый желтый оттенок, дрожащий и хрупкий в своей чистоте, как солнечный зайчик, застывший в капле утренней росы. Бриллиант мгновенно поймал даже тусклый свет настольных ламп, отразил его, преображая в радугу. На фоне убогой упаковки, в которую он провел десять лет, его красота казалась особенно аристократичной. На этот раз Вика ни о чем сожалеть не собиралась, поэтому сразу протянула руку и дотронулась до него. Камень казался холодный. Это мгновенно разрушило иллюзию солнечного света. Отрезвило даже. Девушка вспомнила, сколько людей попадались в ловушку этой красоты и какая их ждала судьба. — Решила совершить самое дерзкое похищение века? — усмехнулся Вадим. — Ага, и самое краткосрочное, считай, похитила и вернула. Ходили слухи, что в прошлом Скорпион... Использовали как элемент украшения. Сначала подвески, а потом броши. Но здесь он был безо всякой оправы. И это, по правде говоря, ему очень шло. Великолепие ради великолепия, безо всяких пародий на практичность. Однако обладать этой красотой вики уже совсем не хотелось. «Что мы будем делать дальше?» – полюбопытствовала девушка. «Пока не знаю», – признал Вадим. как и с Водолеем. Но, думаю, тут оставлять нельзя. Даже если мы попытаемся передать его властям, нас наверняка обвинят в контрабанде. Все помним, куда выстелена дорога благими намерениями, согласился Марк. Ну а что тогда? Как его в Россию провести? Пока не знаю, но надо подумать. Как-то странно даже в одной комнате с ним оставаться, поежилась Вика. камень ты тебе что сделает? Не камень, а те, кто получить его хочет. «С этим тоже в России придется разбираться. Не здесь», — заметил начальник охраны. «Допускаю, что они будут нас преследовать. Но я найду способ с ними справиться. Я говорю не только о глобальных врагах, но и о простых ворах. Если камень здесь украдут, это будет вообще цирк?» «Не украдут», — убежденно заявил Марк. «Никто ведь не знает, что он у нас». Надо только решить, у кого он будет храниться. «Только не у нас!» — категорично заявила девушка. «Я не хочу жить рядом с этой штукой!» Вику мало волновало то, что она чуть ли не истеричкой предстает. Она готова была получить этот щелчок по ее репутации, лишь бы не рисковать. Да и Вадиму не сильно хотелось оставаться наедине со Скорпионом. По глазам видно». даже он ее не осудил, потому что понимал, что это опасность и соблазн одновременно. Из всех собравшихся лишь один человек не испытывал ровным счетом никаких эмоций по отношению к камню. Я возьму его. Тонкие пальцы Евы сомкнулись на совершенных гранях бриллианта. Марк правильно сказал: « Никто не знает, что у вас это есть. У меня и вовсе не ожидают. Мы купили самый дешевый из здешних номеров. «Самый дешевый номер в этом отеле все равно не дешевый», – рассудил Марк. «Но не та категория, что у вас. И в чем плюс?» «В том, что элиту грабят первыми. На нас никто не подумает. Молодые в обычном номере. Ничего нет. Только деньги на поездку, и те закончились». «Разумно», – согласился Вадим. «Тогда пускай Скорпион остается у тебя». К завтрашнему вечеру, думаю, я уже буду знать, как вывести его из страны. Сокровища, тайный вывоз из страны, как будто и не с ними происходят. И вроде как надо радоваться, что им выпала такая возможность. Однако особого восторга Вика не чувствовала. Она подозревала, что человек, для которого в Москву привезли водолея, так просто о своей цели Не забудет. Марк. Когда сон переходит в реальность, всегда появляется ощущение замешательства. Не знаешь, что произошло на самом деле, а что тебе приснилось. Именно поэтому Марк, даже услышав свое имя, не отреагировал. Оказалось, зря. Потому что законная супруга отставать не спешила. Марк. Для убедительности она даже потрясла его за плечо. «Вик, солнце, не сейчас. Ты нормальный? Просыпайся, я тебе говорю!» И все это шепотом, что создавало впечатление необязательности. Однако настроена она была решительно, и глаза все же пришлось открыть. В комнате по-прежнему царила темнота в сочетании с рыжим светом уличных фонарей, Только если посмотреть на далекий горизонт над морем, можно было заметить, как небо начало сереть в преддверии рассвета. Значит, еще и 5 утра нет, они только легли. Но Вику это определенно не смутило, раз она его все же разбудила. Вика, какого черта? Тише ты! Она зажала ему рот ладонью, а сама продолжила говорить шепотом. Не ори! По-моему, к нам кто-то ломится. От такого заявления Марк замер, прислушиваясь к каждому шороху, но ничего не услышал. А ломится процесс довольно громкий, как ни крути. А ты не допускаешь, что тебе это присниться могло. Осведомился он, когда Вика наконец потрудилась убрать руку от его лица. Вика, не смешно, ты уже не ребенок. Причем тут ребенок или не ребенок? На дверь посмотри, гений! Из-под двери лился свет, что уже было странно. Освещение в коридоре регулировалось датчиками движения. Новая европейская норма, экономия и все такое. Если движение прекращалось, то через пару секунд свет выключался автоматически. А тут он зажжен в пять утра. Да и здесь такое время спят уже все. Даже любители клубов и казино. Но если наличие света еще можно было списать на неисправность датчика, то для теней, мелькавших в нем, безобидного оправдания не придумывалось. Кто-то возился возле их двери. Там установлен замок, открывающийся карточкой. Если его удастся скрыть, то путь в номер будет открыт. Неизвестных взломщиков, если судить по теням, было минимум двое. Хотя не факт, что в коридоре больше никто не притаился. Между собой они не разговаривали, работали в полной тишине. — Как ты поняла? — только и смог произнести Марк. Я толком заснуть не смогла, задремала чуть-чуть. А потом услышала, как они скрестить начали. — Марк, нужно что-то делать. — Это факт. «В их номере не спрячешься. Между спальней и гостиной двери нет. Собственно, благодаря этому им и открывался вид на коридор. В ванной тоже не запрешься, туда стеклянная дверь ведет. И что тогда? С балкона прыгать? Конечно, с четвертого этажа». «Нужно позвать на помощь», — решил Марк. «Где твой мобильный?» «На диване». «Черт мой, тоже». Тогда звонят отсюда на ресепшн, а я за мобильным. Стационарный телефон был установлен и в спальне, и в гостиной, и даже в ванной. Марк не хотел, чтобы Вика подходила сейчас к двери. Понимал, что глупо это. Если визитеры прорвутся, то пара метров на ситуацию вообще не повлияет. Но ему будет спокойнее, если она останется на месте». Сам он торопливо натянул джинсы и майку и направился в гостиную. Он не был уверен, что отельное руководство не осведомлено о том, что здесь происходит, и Вадиму было больше веры. Вот только добраться до телефона он так и не успел. Марк находился уже у дивана, когда замок в двери щелкнул, пропуская посторонних в номер. Их было не двое, а четверо. И действовали все профессионально. Это необычные воришки. Они четко знали, куда идут и кого здесь застанут. Двое кинулись к Марку. Один ударил, второй обошел сзади и завел руки за спину. Марк и опомниться не успел, как на нем защелкнулись наручники, а на лицо опустилась липкая полоска скотча. Еще двое кинулись в спальню. И это беспокоило его больше всего. Вика успела только вскрикнуть, и не более. Последовал звук удара, и больше девушка не издавала ни звука. «Девка в отключке», — донеслось из спальни. «На русском». «Они говорят по-русски, значит, это не какие-то не в меру наглые турецкие воры». «Ты ее хоть не покалечил?» — поинтересовался тот, что стоял над Марком. Нет, но проваляется она точно пару часиков. Связать? Нет, пока так оставь, а потом посмотрим. Марка заставили опуститься на колени посреди комнаты. Все четверо подошли к нему. Он не мог видеть, что с Викой. Такой возможности ему не давали. На нападающих были черные маски, надежно скрывавшие их лица. Я уберу скотч. «Но в твоих же интересах говорить спокойно», — предупредил тот, что был у них за главного. «Если начнешь орать, тебя могут услышать, а могут и не услышать. 50 на пятьдесят, я бы сказал. Но то, что мы успеем убить тебя и твою девку, — это однозначно и сто процентов. Сечешь?» Марк кивнул. Ситуация спокойствию не способствовала. Однако ему нужно было сохранить контроль над собой. Он отвечает и за себя, и за Вику. Скотч болезненно сорвали с лица. Дальше прозвучал вопрос, которого Марк втайне ожидал с того момента, как открылась дверь. Где Скорпион? Я не понимаю, о чем вы говорите. Так будет лучше. Правда, он сказать не имеет права, Вполне возможно, что про Максима эти люди еще ничего не знают. Ведь те приехали только этой ночью. Нельзя втягивать их во все это. Не дури. Ты и твой дружок были в море сегодня. Мы просто ныряли. Просто ныряли. Как же? Вы нашли его? Ничего мы не находили. Я даже не знаю, о чем вы. Ни у кого не было доказательств того, что «Скорпион» обнаружен. Очевидно, что за ними следили. Из их поездки сделали выводы. Но обнаружение камня не подтверждено. Даже если капитан яхты был проплаченным шпионом, он лично сверток не видел. Кота от сейфа!» — один из грабителей повысил голос. «Быстро!» Главный пока молчал, предпочитая наблюдать. Скрывать код Марк не стал, потому что денег ему было не жаль. А налетчиков, обнаруженные документы и наличность не слишком обрадовали. Они не за этим пришли. — Где Скорпион? — Не знаю я. — Нужно все тут обыскать. — Зачем? — Ну-ка, девку его сюда быстро заговорит. Это был опасный момент. Марк их не боялся, боли тоже... Но смотреть, как они даже прикасаются к Вике, не то что бьют ее, это было выше его сил. А на другом конце черты Ева, которую он выдаст, если скажет, где находится бриллиант. Расклад, при котором невозможно выиграть. Но эта беспросветная ситуация миновала его в последний момент, когда главный сказал «У нас нет времени на обыск, Пропытки вообще молчу». Вы здесь весь отель соберете. А что тогда делать? Заберем его с собой. Можно убить его. Как мы тогда узнаем, где водолей? Ну точно, это те же люди, которые похитили Лизу в Москве. Но они оказались гораздо более профессиональными игроками, чем ожидал Марк. Они очень четко отследили их, разгадали план их действий. Должно быть, про Скорпиона им рассказал сам Сильвер. Теперь они надеются вернуть оба камня. Он отправится с нами, принял окончательное решение главный. Пусть Денис Викторович определит, убивать его или нет. А девка? С ней как быть? Оставим здесь. Но как же? Она нам понадобится здесь, уж поверь. Тогда, может, ее заберем, а его оставим? С ней-то забав побольше. Головой думай, а не чем-то другим, рявкнул главный. Девка беспомощная, сама ничего не сделает и будет выполнять все условия. От него неизвестно чего можно ожидать. Отправляемся, пока сюда никто не пришел. Все-таки с отелем они не связаны. Уже плюс. Марк готовился использовать любую возможность для побега, которая появится по пути. Крикнуть, вырваться, привлечь внимание любым путем. Хорошо, что Вика останется здесь. Без нее у него появляется свобода действий. Однако его расчет был слишком оптимистичным. Марк осознал это в ту секунду, когда резкий удар в висок отправил его в темноту. Инстинкты работали идеально. Плевать на сонливость и на то, что накануне рассвета сон самый крепкий. Как только в лицо ударил свет, сознание включилось мгновенно. Оно подсказало, где он, кто, с кем и что может случиться. Поэтому, уже поднявшись, Вадим нащупал нож, который хранил под подушкой. У него была секунда на то, чтобы оценить ситуацию. Оставался еще крохотный шанс, что это кто-то из своих, хотя как они войдут в запертую дверь? Но нет. За окном было темно, а на пороге стоял растерянный человек в черной маске. Растерянный даже не потому, что хозяин номера вдруг проснулся. Просто Вадим отдельным замкам не доверял и каждую ночь подпирал дверь стулом. Задержать это никого не могло, зато поднимало неслабый грохот и дезориентировало потенциального грабителя. Можно не сдерживаться, потому что заявились к нему явно не друзья. Нож перелетел через комнату и с глухим звуком вошел в грудь незваного гостя. Тот начал заваливаться назад, но его поддержали товарищи. А Вадим уже был на ногах, доставал второй нож из тумбочки и мысленно жалел, что не стало задачиваться провозом огнестрельного оружия. Сейчас бы очень пригодилось. Безусловно, это не было для него обычным. Спать полностью одетом, да еще и в окружении ножей. Даша, его жена, не терпела в доме оружия. Приходилось прятать, да и маленькая дочка добраться могла. Но тут другая ситуация. Он был не на отдыхе. Заведомо знал, что нападение возможно, и не собирался расслабляться. Второй нож он кидать не стал, потому что другого оружия у него не было. Больше всего Вадим опасался, что нападающие начнут стрелять. Однако ничего подобного не произошло. То ли у них не было с собой пистолетов, то ли они боялись лишнего шума. А может и вовсе надеялись начисленное превосходство. В конце концов их было четверо, а он один. И дрались они отлично, чувствовалась великолепная подготовка. Вадим был не в той ситуации, чтобы восхищаться этим. Радовало, конечно, что его собственные рефлексы работали отлично, да и боевые навыки не подводили. Все равно противников было слишком много для него. Он успел получить пару синяков и порезать двоих соперников, прежде чем сокрушительный удар сбил его с ног. Дальше удары посыпались градом, чтобы он точно не встал на ноги. Теряя сознание, он неожиданно услышал над собой русскую речь. «Ну, наконец-то! Крепкий попался!» После такого стоило ожидать... что пробуждение будет не из приятных. Вадим через такое проходил неоднократно. И драки в его жизни случались, и покушения. Когда просыпаешься, тело всегда гудит, голова тяжелая, пульсирует. Большая удача, если кости не сломанные. На этот раз вроде повезло. Отделался синяками и ссадинами. Но на этом удача заканчивалась, потому что... Еще не открывая глаз, Вадим почувствовал, что привязан к стулу. Причем к какому-то очень странному стулу. Он не стоял ровно, а шатался каждый раз, когда Вадим пытался шевельнуться. Вернее, даже не шатался, а раскачивался, не находя опоры. «Не дергайся!» — прозвучал совсем близко голос Марка. «Замри и не дыши!» «Не дышать будет проблематично!» — буркнул Вадим. — Какого хрена здесь происходит? — А ты глаза открой и посмотри. Пришлось последовать этому нехитрому совету. Вадим не ошибся в том, что его привязали к стулу. Но все остальное оказалось для него полной неожиданностью. Он такое и представить не мог. Марк тоже был привязан к стулу и находился у него за спиной. Вадим знал это. хотя был не в состоянии обернуться, потому что чувствовал, что их стулья примотаны друг к другу спинками, а еще подвешены к потолку на расстоянии примерно трех метров от пола. Помещение было большое и пустое, очень похожее на гараж. Свет шел только из маленьких квадратных окошек, расположенных у самых сводов крыши. Снаружи сияло солнце, но человеческих голосов слышно не было. «Где мы?» — тихо спросил Вадим. «Понятия не имею. Я очнулся немногим раньше тебя. С тобой еще никто не разговаривал?» «Нет, не подходили даже. Тогда, возможно, они не ожидают, что мы придем в себя так рано. Тут как раз надо дергаться. Если получится упасть и сломать стулья, может, сможем освободиться от веревок». «Я бы тебе очень не рекомендовал падать», — прервал его Марк. «Это почему же?» «А ты думаешь, нас просто так подвесили для прикола?» вправо от себя угол, посмотри». Вадим почему-то решил, что раз он сразу никого не заметил, то помещение пустое. Нелепый вывод, который объяснить можно многочисленными ударами по голове, полученными накануне. Повернувшись в сторону, указанную Марком... Вадим невольно замер, хотя и до этого не особо дергался. В углу лежала пантера. Очень крупная, явно ухоженная, с лоснящимся мехом. Желтые глаза наблюдали за людьми с легким интересом. Но вряд ли все будет так же мирно, если они окажутся на полу. «Дьявол!» — выдохнул Вадим. «Не совсем, но близко». «Становиться чьим-то завтраком я не хочу. Еще гениальные идеи есть? Пока нет. Будут, скажу». Время на размышления о побеге им не оставили. Вскоре из динамиков, скрытых по всем углам помещения, зазвучал голос. «С пробуждением!» «О, вот и проявились», — констатировал Вадим. Затем поинтересовался уже громче. «Условия выдвигать будете?» Вам пока нет. Вы живы лишь потому, что у вас, скорее всего, находится водолей, а он нужен моему руководителю. Но для того, чтобы вернуть водолея, достаточно лишь одного из вас, Вадима Казанова. Значит, следили. Да так, что ни он, ни его люди этого не заметили. Вадим был зол. Даже при том, что качество слежки все же подкачало. раз они не знают, где именно он спрятал бриллиант. «Пока что мне нужен скорпион», — продолжил голос. «Но это вопрос не к вам. Это вопрос к барышне, которая должна четко выполнять условия. Если справиться уже сегодня вечером, господин Казанов будет свободен». «Ни она, ни я не знаем, что за скорпион», — возмутился Марк. «Что она вам принесет?» Прекратите клоунаду, господин Азаров. Вы арендовали яхту на три часа, а поднялись на поверхность через два. Вы нашли Скорпиона с первой попытки. Как, не знаю, да и, если честно, мне это не интересно Мы с самого начала предполагали оставить эту роль вам, с того момента, как передали господину Казанову бумаги по вскрытию. Вот оно как! А Вадим еще удивлялся, почему ему так легко передали все документы по этому делу. Особых связей у него на таком уровне не было. Надеялся он больше на удачу, на друзей-знакомых, и вдруг так повезло. Выходит, для него постарался кто-то другой. Вернее, не для него, а для себя. Люди, способные на такое, умеют делать ставки. Их простыми отговорками вроде Не знаем мы, никакого Скорпиона не обманешь. Марк тоже понял это, а потому больше спорить не пытался. Почему мы, спросил Вадим, почему не сделать это самостоятельно? Чтобы отвести от себя подозрения, только и всего. Мой руководитель сразу понял, что узнав о Зодиаке, вы будете искать его. Потому что такова сила Зодиака. Если один раз начнешь им грезить, потом уже не забудешь. Глупости, уверенно заявил начальник охраны. Камень и камень, да. Тогда почему вы не передали никому водолея, господин Казанов? Потому что как раз в этот период похитили ребенка. Если бы я отдал кому-то камень, не разобравшись с вами, я бы, считай, вам его отдал. «Допустим, я верю в эту версию с небывалой честностью и желанием праведной мести. Но зачем тогда Скорпион? По той же причине, чтоб такие деньги не доставались ублюдкам вроде вас, которые используют женщин и детей». «Деньги», — задумчиво повторил голос. «Не в деньгах ведь дело, не в них ценность зодиака. Но это хорошо, что вы не понимаете. Надеюсь...» Барышня ваша тоже не понимает. Потому что если бы она знала, Чувствовала эту ценность, Она бы никогда не согласилась Обменять Скорпиона на вас. Потому что что есть вы? Всего лишь два человека, Ничем не отличающиеся от других. А зодиак, путь к богам. Шайка психов, заключил Марк. Что сам, что шеф. Верьте во что угодно, господин Азаров. Для вас при любом раскладе этим вечером все будет кончено. А пока что наслаждайтесь покоем в компании Багиры. — Багира, — фыркнул Вадим. — Пантеру зовут Багира. Очень оригинально. Дело не в оригинальности, дело в ней самой. Большая черная кошка не обращала на них внимания. Иногда, когда они повышали голос, она поднимала уши и настороженно смотрела в их сторону. В основном же пантера дремала в своем углу. Вадим не позволял себе обмануться. Такие животные не бывают безопасными. — А потом что? — осведомился Марк. — Вечером, в смысле? Когда для меня, цитируя вас, все закончится. Скормите меня багире вашей? Нет, это нежелательный исход. Задача Багиры — охранять пленников. Она оборвет вашу жизнь, если вы попытаетесь сбежать. Но пока вы остаетесь там, на высоте, она вас не тронет. И я не говорю, что этим вечером ваша жизнь обязательно закончится. Неужели? всё зависит от вашей сожительницы. Если же вам все-таки придется умереть... Уверяю, для таких дел у нас есть совсем другие сотрудники.